Все знают, что это значит. У ребенка плохая мать. Несмотря на заботы по тому, Меэка активно участвует в жизни школы. Она никогда не пропускает родительских собраний, участвует во всех школьных мероприятиях. Нередко она сопровождает детей на занятия. Тахесира и Наоко говорят, что именно мать привела им вкус к учебе и труду. Мать создала у них фундамент развития всех основных способностей. Мать является для них надежной опорой во всех перипетиях приобщения к знаниям. Некоторые исследователи считают, что непомерно плотная опека японских детей со стороны коико мама ведет к некоторым изменениям в ролевой дифференциации японского общества. Так старший сын в японской семье в прошлом достаточно быстро обретал власть и авторитет, подобающий человеку, которому после смерти отца предстояло стать главой семьи. В современных же условиях, когда сын не выходит из-под опеки матери почти до окончания университета, положение дел существенно изменилось известный японский журналист мациока по этому поводу пишет создается впечатление что японские юноши в наши дни остаются под опекой матери до 30 лет по мнению журналиста такая социальная практика японских женщин ведет к воспитанию сначала без инициативных подростков а затем и просто духовно неполноценных людей В целом же японская система общего образования выполняет социальный заказ правящих классов Японии. Она успешно справляется с двумя главными задачами, которые стоят перед ней. Это, во-первых, подготовка молодежи для овладения сложными профессиями современного производства, и, во-вторых, воспитание у молодых людей навыков безоговорочного подчинения авторитету. Профессор Токийского университета Хэмми заметил, что японские школы не заботятся о том, чтобы учащийся умел вести полемику. Для них важно, чтобы он всегда отвечал «Я вас понял». Может создаться впечатление, что японские школьники тяготятся школой и делают все возможное, чтобы улизнуть из-под ее влияния, однако это не так. Есть немало фактов, которые говорят о том, что японские школьники сильнее, чем школьники стран Запада, привязаны к своей школе. Они с рвением штурмуют основы наук и с охотой идут в школу после каникул. В школе у них есть верный старший друг, сенсей, учитель, который печется о них, пестует их и постоянно заботится о поднятии их чувства собственного достоинства. А если принять во внимание тот факт, что чувство собственного достоинства имеет в Японии очень высокую цену, то становится понятным, почему японских детей не особенно страшат перспективы экзаменационного ада. В последние годы в Японии много говорят о реформе общего образования. В докладе Комиссии по проблемам культуры и образования 1984 год выдвинуты положения по реформе общего образования в стране, суть которых сводится к следующему. Система общего образования должна быть нацелена на воспитание творчески мыслящих граждан, способных проявлять эффективную деятельность в изменяющихся условиях при соблюдении унаследованных японской нацией социальных норм поведения. «Первостепенная цель образования должна состоять в интеллектуальном развитии учащихся. Примат первенства должен быть дан не процессу накопления знаний, как это было до сих пор, а процедурам решения насущных проблем. Достаточное внимание должно быть обращено на физическое воспитание детей». Достойное место в системе образования должно занять эстетическое воспитание в форме приобщения детей к искусству. Образование должно быть непрерывным, и японец должен учиться всю жизнь. За школьные столы должна сесть вся нация. В системе общего образования особое место должны занять, подчеркивается в докладе, методы психического развития и морально-этического воспитания. В содержательном плане предусматривается интенсификация занятий по изучению японского языка и математики. Все это потребует от учащихся еще большего сосредоточения на занятиях и дома, всех физических и духовных сил. Третье. Высшее образование.